Глава 14. К концу дня, поняв слабывающему упорству и накалу боя, по донесениям, поступавшим из корпусов и дивизий, со всей очевидностью стало ясно, что главный танковый удар немцев направлен в стык Бессоновской армии с правым соседом, не выдерживающим натиска, и в полосе правого фланговой дивизии полковника Деева. К исходу дня положение складывалось тяжёлое.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 разложенную на столе и выслушивал по телефону очередной доклад генерала Еценко, когда вошёл явно взволнованный член военного совета Веснин шагнул длинными ногами через порог. Лицо покрыто красными пятнами, глаз не видно в стёклах очков отсвет заката, багровевшего за концом блиндажа. Веснин быстро снял перчатки, раздумчиво пожевал губу, подошёл к железной печи. Странное дело. В нём есть что-то мальчишеское, подумал Бессонов и почти поняв то, что Веснин готов был сказать, прервал разговор с Еценко. "С чем он приехал на НП?" "Я вас слушаю, Виталий Исаевич. Танки прорвались на северный берег, Пётр Александрович. захватили несколько улиц в северо-бережной части станицы это хорошо видно с нп деева бой начался на этой стороне стоя около печки сказал веснин собственно юго-западнее нас в километрах в 10 деев решил контр атаковать ввёл в дело отдельный танковый полк хохлово но пока никаких положительных результатов Как только танковые и механизированные корпуса прибудут в район сосредоточения, немедленно жду сообщения, Семен Иванович. Бессонов опустил трубку на аппарат и добавил. — Представитель ставки встревожен положением у нас. Кроме танкового, нам придан еще и механизированный корпус из резерва ставки. — Есть о чем встревожиться, — сказал Веснин. — Положение в высшей степени... жмут с бешеной силой. Веснин потёр руки, подёргивал сутуловатыми плечами, побил ногу о ногу. Верно не согревшись в машине, он так оттаивал в тепле после морозного ветра на НП дивизии Деева, где пробыл часа 2. Значит, прорвались на северный берег, повторил Бессонов. В соседней половине блиндажа Гудели голоса операторов, бесперебойно зумерили телефоны, всё ещё было, казалось, по-прежнему, а в этом маленьком отсеке НП стало мгновенно тихо. Вышнаусый старшина связист со осторожностью покрутил ручку аппарата, давая отбой после разговора командующего со штабом армии. Радист, подававший в эфир позывные правофлангового корпуса, кашлянул, и перешёл на шёпот. Майор Божичка, рассеянно протиравший тряпочкой кассету ТТ, устроившись в углу на топчене, оценивающим взором взглянул на Веснина, на Бессонова, вщёлкнул до блеска отполированный магазин с патронами в рукоятку пистолета, вбросил ТТ в кобуру, энергично застегнул её, всем своим видом показывая Бессонову, готов к выполнению приказаний. Но Бессонов не обратил внимания на божичка, непроницаемо молчал. Совсем ясно, проговорил он наконец, не отводя усталых глаз от покрытого пятнами лица Веснина. Затем спросил: "Хотите сказать, Виталий Исаевич, что Деев не очень рассчитывает на успешную контратаку Хохлова? Полагаю, Об этом был разговор с Деевым. Пожалуй, и об этом, Пётр Александрович, ответил чуть улыбнувшись Веснин, дуя в ладони, шевеля пальцами перед вытянутыми губами. Весёлость его была несомненно наигранной, но стало понятно и другое: полковник Деев был более доверителен и откровенен с Весниным, чем с ним, Бессоновым. опасаясь выявлять тревогу перед новым командующим и высказал её Веснину. Пока вы были на НП, Виталий Исаевич сказал скрипучим голосом Бессонов: из штаба фронта сообщили, что немецкая авиация участила полёты в окружённую группировку, сбрасывает боеприпасы. Похоже, что активно готовится к прорыву навстречу Манштейну. Что думаете по этому поводу, Виталий Исаевич? Наверное, всё будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства здесь, сказал Веснин. От переднего края нашей обороны до Сталинграда 40 километров. Один переход в случае прорыва. Для подвижных соединений, уточнил Бессонов. Если они войдут в прорыв, в этом случае да. Разрешите войти, товарищ командующий. Лячь палатка, закрывавшая вход в соседнюю половину, отдёрнулась. Там горели аккумуляторные лампочки, и из этого яркого света, ударившего в проём, вошёл заместитель начальника оперативного отдела Гладилин. Серьёзный, лет 40 майор, белый высокий лоб его был потин. В то время как Гладилин по-человечески порывался сказать с тревогой, Танки противника уже в станице, товарищ командующий. Он заговорил с подчёркнутой штабной выдержностью опытного человека, отлично понимавшего, кому и что докладывает. Товарищ командующий, из столько что полученных устных донесений 72-го и 336-го полков стало известно, что немецкие танки полчаса назад форсировали реку, вклинились, знаю, майор. прервал Бессонов, несколько сейчас раздраженный и этим запоздалым сообщением оперативного отдела, и этим бесцветным голосом майора, его фальшивым, безжизненным спокойствием, как будто он, командующий армией, вынуждал людей к осторожности и неестественности одним личным своим присутствием здесь. Всякий раз он раздражался... Когда чувствовал в общении эту форму самозащиты вышколенных и осторожных штабных командиров и своё незримое другим одиночество, вызванное его властью над людьми, его особым подчиняющим людей положением. Барабаня пальцами по карте, он отвернулся к концу в блиндаже, неподвижной, как лёной стеной, Влали пожары по всему юго-западу. От прибли지вшегося боя стол ощутимо подрагивал под рукой. Отточенный карандаш подскакивал на карте. Так, прорвались на северный берег, подумал Бессонов и прикрыл ладонью карандаш. Значит, вышли. Веснин сунул отогретые руки в карманы полушубка. И подняв узкие плечи, слегка покачиваясь взад вперёд, задумчиво смотрел на заместителя начальника оперативного отдела. Майор Гладилин, прерванный на полуфразе, стоял тихо, выжидательно около стола и без сонов оторвал глаза от оконца. "Дальше, майор. То, что танки прорвались на северный берег, это кажется ясно. Что можете ещё добавить?"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 "Какие красивые слова", недовольно сказал Бессонов. "Я спрашиваю, сколько танков? Рота, батальон или два танка? Сколько же?" "Есть предположение, товарищ командующий", ответил Глоделин, "что немцы ввели в бой во второй половине дня свежую танковую дивизию". По-моему, прорвалось до двух батальонов, судя. Немедленно уточните ваши предположения, передвинув карандаш на карте, опять прервал Бессонов. Хотя замечания Гладилина о введении немцами свежей танковой дивизии совпадало с его собственным предположением. Прошу впредь не торопиться с докладами, не уточнив всё. Слишком часто поддаёмся эмоциям. Идите, майор. Майор тихонько вышел на негнущихся ногах. Его седовато-белый затылок и спина выражали беспрекословную подчиненность. Задергивая плащ-палатку, он аккуратно оправил ее край, взглянув при этом на Бессонова мерклым взором робеющего в его присутствии человека. И Бессонов подумал, что этот заместитель начальника оперативного отдела «Гладилин» Немолодой майор слишком долго задержался в своём звании, не соответствующем его ответственной штабной должности. Что он весьма не глуп, чутьём, но мягкость манер и робость майора невольно вызывали чувство досады. Помолчав, без сонов ощупью потянулся к палочке, прислонённой к краю лавки, опёрся на неё Встал. И мигом вскочил божичка, секунду назад безмятежно рассматривавший свои ногти, снял с гвоздя возле двери в блиндаж полушубок Бессонова. Веснин, натягивая перчатки, пошутил среди общего молчания «Я давно в боевой готовности, Петр Александрович!» и посмотрел на Бессонова, на то, как он с кряхтением всовывал руки в рукава полушубка, поданного адъютантом. Сильнее подрагивал от разрывов землёй пол блиндожа. Красный карандаш от сотрясений стола перемещался, скользил по карте. На НП, где его, и Бессонов едва заметно кивнул леснику. В моей машине поедете, Виталий Саевич. Пожалуй, в одной машине удобней. Разрешите сказать Титкову, товарищ командующий. Божичка взялся с камня автомат. Охрану не брать. Пусть остаётся здесь. Нечего ей там делать. Бессонов пошёл к двери блиндажа. 10 км до НП Деева проехали быстро. В минуты, когда вышли из машины, пересекли улочку станицы, вытянутую по берегу и начали подыматься по ходу сообщения на крутую высоту, где находился НП дивизии. Бессонов не увидел в подробностях поле боя на том берегу но и то что он охватил взглядом справа в станице по этому берегу объяснило ему серьёзность создавшегося положения на западе ярко жгуче пламенела щель морозного заката Северобережная часть станицы пылала, дымилась в этом пронизывающем свете, разрозненными очагами колыхались над улочками пожары, возникшие от зажигательных пуль. Ядовито олел снег, ало набухали между домами частые разрывы. Внизу ревели невидимые танки, по всей окраине звонко хлопали противотанковые орудия. Видно стало... Справа, на берегу, обволакиваясь розовеющим дымом, горели подожженные четыре наших тридцатьчетверки. Но Бессонов сначала не разглядел, откуда атаковали немецкие танки. Потом он увидел и это. Выплевывая огонь, машины поочередно выползали из-за обрыва берега, подставляя броню к пронзительным лучам заката. Обходили горящие тридцать четверки, исчезали между домов станицы. — Смотрите, товарищ генерал! — крикнул шагавший впереди божичка с азартом и возбуждением от этой начавшейся везде заварухи, от этой зримой опасности. — Катюши, видите, товарищ генерал? За домами! И указал вниз на улочку справа от высоты, извивами растянутую вдоль северного берега. Бессонов помолчал, а Веснин спросил: "Что вы там увидели, божичка?" Они уже были на середине ската высоты. Отсюда, сверху, открывалась вся станица. Бегло стреляющие орудия противотанковых батарей на перекрёстках дорог, полосы траншей с искрами выстрелов, наши 34-ки, стоявшие за углами домов, из окон которых шили по берегу пулемёты, площадь с дивизионом "Катюш", приведённых к бою. В это время две крайние машины тронулись, выехали на перекрёсток улочек позади пехоты и залпом, с режущим прерывистым скрипом, вытолкнули в небо круглые тучи оранжевого дыма. Не было видно, по ком они стреляли. Только в пролёте улочки заклубилась, поднялось пламя над крышами. Столп ответного танкового разрыва вырос неподалёку от одной из катюш. Блеснул огонь. Вторая котюша дала задний ход, развернулась, помчалась на площадь. В вихре разрывов взвились по дороге, настигая её, но первая котюша, недвижимо, как-то сиротливо мёртво осталась стоять на перекрёстке. Расчёт отбегал от неё мимо плетней. Неужто подбили, произнёс Божичка с досадливым непониманием. Ах, бабушку твою мотать. Не останавливайтесь, Божичка, поторопил сзади Бессонов. Идите вперёд. Есть, товарищ генерал. И Божичка зашагал вперёд по ходу сообщения, придерживая ремень автомата, и по его лёгкой и устремлённой фигуре заметно было, что он ещё раз хотел оглянуться в сторону немецких танков. и этой подбитой катюши у пехотных окопов. Что ж, Дейев прав, думал между тем без сонов, мучаясь одышкой от крутого подъёма. У Хохлова 21 машина, отдельный танковый полк. Вряд ли он сумеет сдержать натиск, переломить обстановку, хотя бы сковать их на час, на два. Всё равно легче не станет, когда подойдут танковые и механизированные корпуса. Что бы ни было, держать их до последнего предела, в резерве держать, для контрудара держать. Беречь как зеницу ока, только бы не раздёргать по бригадам, затыкая бреши. А Хохлову контр атаковать, если даже у него останется одна машина. Пётр Александрович. Веснин шёл впереди, споро вышагивая журавлиными ногами в узком ходе сообщения, и когда остановился, Бессонов едва не натолкнулся на него. Молодое, встревоженное лицо Веснина выразило желание сказать что-то. Он будто вынырнул из состояния беспокойства, и Бессонов своим ведливым опытом почти точно оценил его состояние. Да, член военного совета ясно сознавал реальную угрозу, нависшую над дивизией Деева в северо-бережной части станицы, и Веснин заговорил. «Петр Александрович, хочется быть оптимистом, но кто знает, как оно все сложится. Если они, пачи чаяния, прорвут на всю глубину и соединятся со Сталинградской группировкой, ведь это значит свести на нет успех ноябрьского контрнаступления». И к чёрту надежды на поворот в войне, как мы уже стали говорить после ноября. Опять всё сначала. Представить не могу и не хочу. Как вы на всё это смотрите? Пока большого оптимизма не испытываю. Не хочу быть провидцем. В танках и авиации у Манштейна явный перевес, ответил Бессонов. И всё-таки думаю, что Сталинград имеет для немцев первостепенное значение только потому, что на Кавказе дела у них не важны стали. Опасаются быть отрезанными. Поэтому вот эта операция для них — камень преткновения. — Петр Александрович, я толкую о нашей армии с жаром, — сказал Веснин. — Простите, не думал сейчас о Кавказе почему-то. А вот кроме полка Хохлова стоило бы пустить в контратаку хотя бы одну бригаду из нашего мехкорпуса. Как вы полагаете? Ведь это очень существенно. Не уверен, не могу распылять танки. Немцы должны увязнуть. А чем, скажете вы, вой вой дальше будем? твёрдо возразил Бессонов, хотя и понимал, что подталкивало Веснина на это предложение. Он также понимал, что не командиры дивизий, не командиры корпусов, а только он, командующий армией и в силу своей должности, Веснин должны будут равно ответить полной мерой в случае роковой неудачи, в случае провала операции, независимо ни от чего и ни от кого». И это странно соединяло их одной судьбой, несколько смягчало Бессонова и вместе с тем вызывало подозрения. Смог ли бы этот молодой член военного совета в самом безвыходном положении оставаться с ним, и нести ответственность одинаково с ним Бессонов сказал Не чересчур ли уж внимательно вы вникаете в оперативные вопросы, Виталий Саевич? Не понимаю, пробормотал Веснин и поправил дужку очков на переносице. Почему чересчур? Полагаю, что вас в большей степени должны беспокоить вопросы, так сказать, морального порядка. странные у нас отношения, пётр александрович, тихо и с сожалением проговорил веснин. вы меня не подпускаете к себе ни на миллиметр. почему? какой же смысл? понимаю, можно разбить головой стеклянную стену, пораниться, но ватную. ватная стена между нами, пётр александрович. да, да, сначала мы с вами были на ты, потом перешли на вы. и как-то незаметно вы это сделали. Не совсем согласен. Но, может быть, так удобнее, Виталий Исаевич, и вам, и мне не пробивать головой стену. Тем более, голова-то у каждого одна. Ложись, комиссар, и без сонов, пригнувшись, сильно дёрнул за рукав в Веснина. С животным задыхающимся мычанием где-то справа за высотой Сиграли шестиствольные немецкие миномёты. Заблестели по горизонту хвосты реактивных мин, рассекая огненно-дымный закат. Разрывы, раскалёнными спиралями закрутились на вершине высоты. Высота хряснула, тяжко вздрогнула. Навстречу ударило визжащим ветром осколков. Бессонов и веснин упали на дно хода сообщения. И лежали так несколько секунд, защищённые землёй и одновременно незащищённые перед судьбой и случайностью. Кто знал, насколько делений мог изменить прицел немецкий новоотчик. Бессонов чувствовал, что лежит неудобно, придавив больную ногу и с отвращением к самому себе, к своему телу, которое испытывало боль и страх перед вторичной возможностью боли, Он заворочился на земле под чужим взглядом. Веснин, стёрнув очки, блезоруко смотрел на него с тем изумлённо вопросительным выражением, которое говорило: "А вы тоже боитесь умереть, генерал? Оказывается, все одинаково слабы перед смертью". Морщась от боли в ноге, от унижения, которое испытывал каждый раз, целуясь с землёй, Бессонов закрехтел со стеснутым рыком, хотел сказать в ответ на этот взгляд Веснена: "Нет, милый комиссар, умереть я не боюсь, к жизни меня, дорогой мой, привязывают тоненькие ниточки. Боюсь только бессмысленных страданий, с меня их хватит после осколка, перебившего кость в ноге". Но он знал, что ничего подобного не скажет член военного совета. Эта откровенность была бы тоже бессмысленной, как ранение или смерть в этом ходе сообщения. — Теперь не с юга, а с запада бьют, Петр Александрович! — проговорил Веснин и подышал на стекла очков, протер их перчаткой. — Обходят все-таки! — С запада, с запада! — ответил Бессонов. С шапки его ссыпалась земля. — Встать! Пошли! — сказал он сам себе. — Встать! и тряхнул головой. Дым, разрывов жёлтой мутью, стлался по скатам высоты. Спереди донёсся тревожный зов Бажичка. "Товарищ командующий, товарищ дивизионный комиссар, никого не задело?" Майор Бажичка бежал к ним по ходу сообщения. "Живы, живы", ответил брюзгливо Бессонов, с недовольством на самого себя, взял палочку поднялся и, не дожидаясь Веснина, решительно захромал навстречу подбегавшему божичка. — Не кричите, майор, так громко! В этом нет надобности! — Слава богу! Думал, накрыло вас, товарищ командующий, и вроде с тыла ударил! Полковник Деев был на НП, на самой вершине высоты, Стоял с группой командиров возле стерню трубы, смотрел на поле боя за рекой. Всё багровое, залитое меркнущим закатом, всё раздробленное, разнообразно расцвеченное вспышками разрывов, огнями выстрелов. Но как только Бессонов вошёл в глубокую траншею наблюдательного пункта, и командиры вытянулись перед ним, а связисты, сидя над телефонами, подняли головы, Деев, почёму-то предупреждению за спиной, командующий быстро оторвался от стерню трубы, на полный вдох развёл грудь под портупеей на полушубке, чтобы докладывать. Жёсткий ветер гудел по высоте, рвал, разносил звуки стрельбы. Все лица, красные от заката, нахлёстанные ветром, выражали тревожное ожидание и одновременно еле уловимую вину. засложившуюся обстановку в полосе дивизии вскользь пробежав взглядом по лицам бессонов задержал глаза на дееве товарищ командующий молодым баритоном стал докладывать деев его крепкая медная шея выпирала из мехового воротника полушубка и бессонов про себя отметил что этот высокий рыжеватый полковник с налитой шеей с плечами атлета в молодом у здоров никогда ещё не был ранен, вероятно, ни разу в жизни не болел. Час назад немцы подавили выдвинутые вперёд батареи на том берегу, прорвали первую траншею силой до двух танковых батальонов, форсировали реку Восточная и Западная высоты, появились на северо-бережной окраине станицы. Против них задействована истребительная противотанковая бригада, введён танковый полк. Дейوف внезапно замялся. Создалось Серьёзное положение на флангах дивизий, товарищ командующий. Знаю, полковник, сказал Бессонов. Только договаривайте до конца. Создаётся опасное положение охвата или обхода с тыла? Так, по-видимому. Фланги подрезают. Такой, кажется, терминологии учили в академии. Не кончал в академии, товарищ командующий. Не кончали, напрасно. А впрочем, без сонов в неожиданной ассоциации вспомнил, казалось, сейчас очень давний разговор в ставке о своих годах учёбы в академии, вопрос о генерале Власове и воткнув палочку в землю, шагнул к стереотрубе. Впрочем, это сейчас не так важно, полковник. И он обернулся к молчастикавшимся из разных концов траншей к командирам. Что ж, Решение принято, Деев. Танковому полку Хохлово контру атаковать, сбивать с плацдарма танки, вызвать сюда же весь полк реактивных миномётов. И доведите мой личный приказ до командиров стрелковых полков. Бессонов опять поглядел на Деева, словно свинцово вбивая взглядом каждое слово. Волкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда, до последнего патрона. Главное сковать немцев и уничтожать танки всеми средствами. Без моего личного приказа ни шагу назад, отходить право не даю. Это прошу помнить ежесекундно. Ясно, полковник Деев. Он не хотел успокаивать, оправдывать, обманывать самого себя. Он шёл на высоту с этим обдуманным, готовым приказом. уже весь полагаясь на сознательную беспощадность его, как единственно возможного решения в сложившейся на сейчас обстановке, заранее представляя потери в полках, хотя можно казалось было бы рискуя следующим часом отдать другой приказ, ввести в бой силы второго эшелона корпуса или армейский резерв, но не без сонов, никто другой не способен был предвидеть, как сложится переменчивое положение через час, через два, то есть то положение для всей армии, когда уже представлялось бы невозможным исправить что-либо. Подобно тому, как человек под ударами жизни тратит последние оставшиеся деньги, зная, что запасов больше нет, так и Бессонов, вводя в дело резерв Каждый раз испытывал какую-то незащищённость будущего, беспомощно открывшееся пространство за спиной. Всё тогда казалось зыбким, в руках оставалась пустота, и поэтому со странной жадностью он берёг резервы до последней предельной возможности, до того невыносимо рискованного положения, которое напоминало натянутую струну. готовую вот-вот гибельно и непоправимо оборваться. Раньше ему это удавалось, раньше ему везло. И Бессонов договорил. — Это пока все, полковник. До конца боя буду у вас на НП. Стоять на занимаемых рубежах до последнего для всех без исключения. Объективная причина ухода с позиций может быть одна — Смерч. Он произнёс это тем своим голосом, который был знаком Веснину, слышен им на марше при встрече с танкистами, тем непреклонным и несильным даже голосом, от которого словно бы исходила смертельная волна приказов, и при этой его интонации хотелось Веснину отвести глаза, не видеть жёсткого его лица, болезненно серова, с колючим ртом. «Так вот он как!» «Значит, я не ошибся. Вот почему еще до его приезда в армию распространились слухи о его жесткости», — подумал Веснин, поглядев на Деева, покорно откозырявшего после приказа Бессонова. И в оправдание подумалось еще «Нет, возможно, он и не должен вдаваться в подробности. Да, он хочет заявить, что будет беспощаден ко всем, в том числе... И к самому себе. И тогда Веснин, смягчая этот отдающий железным холодом приказ Бессонова, чуть улыбнулся Дееву. — Идите, товарищ полковник, и исполняйте свои обязанности, если все ясно. — Все понял, товарищ член военного совета, — грудным баритоном ответил Деев, коснувшись кончиком перчатки рыжеватого виска под примятой набок шапкой. Потом разошлись. рассосались по своим местам и другие командиры. Траншея опустела. Наверное, нужно было как-то поделикатнее, Пётр Александрович, сукаризный, сказал Веснин, когда они остались один на один. Не нахожу нужным искать другую форму, ибо содержание одно. А иным быть не могу, Виталий Саевич, считаю, что от нас с вами Зависит не только исход этой операции, как вы правильно сказали, а гораздо больше. Тут не до леденцов. Бессонов встал у стерню трубы, и Веснин снова увидел его отчуждённое, холодное, не подпускающее к себе лицо. Майор Божичка в двух шагах от него следил за командующим с видом покорной готовности к сиюминутному выполнению любого приказа. По малейшему жесту Бессонова, по его кивку или слову, он ещё на марше почувствовал твёрдую силу хозяина и тогда же усвоил соответствующую манеру поведения. И от этого тоже было не по себе Веснину, знавшему божичка не первый день и выделявшему его среди адъютантов за лёгкий общительный нрав. Бессонов между тем Вобрав голову в воротник, долго смотрел вниз на поле боя перед высотой. Все пространство за розоватыми извивами реки, с оспенной чернотой льда, искромсанного бомбами и снарядами, высокий берег, откуда непрерывно вели огонь наши батареи. Пологие скаты высот за широкой балкой слева от станицы, где в растянутом по фронту дыму взблескивали выстрелы танков, Всё было в кровавом свечении заката. Всё смещалось, двигалось, сплеталось малыми и большими огнями, затягивалось траурными косыми шлейфами горевшего железа, горевшего масла, бензина на земле, и чудилось от пожаров и от заката пылал снег. Этот хаос, эта путаница трассирующих снарядов вблизи берега, И неподалёку перед высотой НП дивизии вся видимая обстановка боя и в дыму плохо различимая позади высоты в северной части станицы, куда прорвались немецкие танки, по которым недавно стреляли котюши, представилась веснину настолько определённо ясной, не вызывающей никаких сомнений, что было просто непонятно, почему вот сейчас Бессонов молчал. а худощавое, лиловое от заката лицо его выражало странную брезгливость. И Веснин тоже не говорил ничего, взволнованный не опасностью окружения, а тем, что мнилось ни Бессонов, ни Божичка, не чувствовали и не видели в эту минуту того, что видел и чувствовал он. А Веснин видел, как за рекой, Охватывая слева и справа степь перед высотой, немецкие танки продвигались к берегу, переправлялись слева, ползли во тьме дыма все дальше и дальше вглубь обороны дивизии. Как стреляла по ним с северного берега противотанковая артиллерия, и на южном берегу несколько орудий, обойденных с тыла, развернувшись на сто восемьдесят градусов, били по ним сзади. Танки продвигались, малиново-серыми тенями выползали из освещённым мглы, переправлялись на северный берег через полуразрушенный мост Ливее высоты. Потом закаснел, располься огонь на мосту. Немецкий танк загорелся на середине пролёта, но тотчас другой танк следом в полши на мост с ходу ударил лобовой частью подожжённую машину. И та, стальной тяжестью обрушилась с пролёта на лёд реки, погружаясь в огромную продавленную полынью, чернее башней. А другие танки шли и шли по освобождённому мосту. Тогда Веснин, полуобернувшись и увидев опять освещённую закатом, выбритую до гладкой синевы щёку Бессонова, молча стоявшего у стерню трубы, сказал с нескрываемым беспокойством Пётр Александрович, посмотрите на мост. Не понимаю, сапёры не успели взорвать или немцы восстановили. В сторону моста скользнул обламывающий свинцовый взгляд Бессонова, который, как только пришли на НП, подавлял и будто отталкивал всех от себя. Голос же его прозвучал утомлённо. Вот тоже стою и думаю, Почему всё-таки не взорвали мост? Можно это было сделать. Бога войны прошу ко мне. Командующего артиллерией генералу передали по траншее. Командующий артиллерией дивизии скромного роста полковник с здоровым, интеллигентным лицом приблизился к Бессонову, прижал руки к бокам. Старожка поглядел на вестника, с которым знаком был с формирования. и Веснин на этот вопросительный взгляд произнес скороговоркой, избегая подробных объяснений. — На вас сейчас вся надежда, бог войны. Дайте же огонь по мосту, уничтожьте, сожгите этот мост. Вы видите, что там происходит? — К сожалению, пресловутые авось и небось, еще не окончательно повергнутые столпы. С чем распрощаться надо было еще в сорок первом, — проговорил Бессонов так же утомленно, обращаясь к командующему артиллерией. Всё-таки можно было раньше разрушить переправу артиллерий, если сапёры не успели. Как думаете, полковник? Или это за гранью вашей фантазии? "Товарищ генерал", заговорил командующий артиллерией, стараясь с достоинством знающего своё дело человека ответить Бессонову. "Мост всё время под нашим огнём, но немцы его восстанавливают. Посмотрите, пожалуйста, на переправу. Наша сто пятидесяти двухмиллиметровая ведет огонь. И, надеюсь... Но Бессонов прервал его. Если танки продвигаются, полковник, значит, мост абсолютно цел. Верю тому, что вижу. Он палочкой ткнул в направлении затянутого дымом моста. Закон рассеивания? Малая вероятность попадания? Почему же у немцев закон рассеивания? Он не закончил фразу. Воющие, скрежещущие звуки шестиствольных миномётов задавили, смяли все человеческие звуки на высоте. Кометные хвосты мин зажгли, загородили закатное небо на западе. Высоту раскололо землетрясение, стремительно завращало по склонам махающие жаром огненные карусели, и в тот же миг кто-то тяжело И защищающий притиснул Бессонова к затрясшейся стене траншей. Это был майор Бажичка. "Товарищ генерал, ложитесь". И тотчас Бессонов заметил мимолётное внимание всех, кто был здесь, в траншее. Их взгляды, обращённые на него, спрашивали: "ляжет ты или не ляжет? Если ляжет, мы тоже". При высоком начальстве поспешное целование с землей может обернуться невыгодно. А командующий артиллерией ни на шаг не отодвинулся от бруствера. Упорно глядел в сторону моста, даже не присев и головы не пригнув. Потом пошел по траншее к телефонам с полным внешним безразличием к гремевшим на высоте разрывам. «Полковник — Полковник! — с укором крикнул Веснин. «Как мальчишка из училища? Под огнем ходите!» И нагнулся к бровке траншеи. Досадуя в эти секунды на себя и еще больше на выжидающих командиров, на командующего артиллерией, при мысли о том, что они не решались спешить укрыться в его присутствии, Бессонов легким толчком отстранил божичка, морщись, с кряхтением присел на дно траншеи, устало полуприкрыл глаза. приказал не стоять, всем в укрытие. Он не знал, была ли услышана его команда в ломающемся грохоте над высотой, но все легли. Бессонов смотрел из-под век в одну точку перед собой. Навалинок божичка, привалившегося у его ног, и странная раздражающая мысль не выходила из головы. Почему мы подчас В такие вот моменты боимся искренности чувств. Почему нередко хотим выглядеть в неестественном свете глупого бесстрашия? Пускаем пыль в глаза, почему скрываем нормальное, человеческое? Что они думают обо мне? Машина власти без сердца и нервов? От моего мнения зависит военное счастье каждого, и даже опасность смерти не может нас уравнять? Так они думают обо мне. Но задавая себе эти вопросы, он сознавал, что сам никогда и никому не позволил бы излишней суеты на НП, и этого излишнего ныряния в землю во время огневых налётов и не простил бы этого, как и непозволительной нерасторопности в бою, на которую не способен был смотреть сквозь пальцы, он не сумел бы быть другим. Валинок Божичка вымазанный землей, двигался при каждом разрыве по дну траншеи, лез в глаза, зачем-то устраиваясь поудобнее. И вновь, подумав о неразрушенном мосте, Бессонов не смог подавить приступ досады, похожий на раздражение, проговорил негромко «Полковника Деева ко мне!» Этот его голос заставил божичка вскочить. Валенок, вываженный в глине, мгновенно исчез из поля зрения. Валенок, вываженный в глине, мгновенно исчез из поля зрения. Затем Божичка опять сел на дно окопа, доложил поспешно: Всё в порядке, товарищ командующий. И сейчас же полковник Деев, сгибаясь, подбежал из-за вилки траншеи к Бессонову, опустился на землю. Примятая шапка обсыпана землёй, красная тугая шея выпирает из воротника полушубка, рыжие брови сдвинуты. Деев не поспешил сказать: Слушаю по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал. что было бы нелепым в полулежачем положении, и бессонов опередил его. Вот приходит мысль, полковник, заговорил он, едва разжимая губы, чтобы не слышали рядом. Немцам почему-то не мешают законы рассеивания довольно точно накрывать высоту. Не думаете ли вы, что если бы немцы сидели на этом НП, а наши танки шли бы там внизу, то моста не Как-нибудь разрушили бы? Вы не думали об этом? Мелькала мысль товарищ командующий, но дело в том, рвущиеся кольца закручивались по скатам высоты, чугунным звоном наливало голову, с верха обрушивалось на траншею раздробленная земля, колотило камешками по плечам Бессонова, и грязные струйки текли по бараньему воротнику Деева, по его груди и он хмуро стряхивал с полушубка комья темного снега. — Продолжайте! — Товарищ командующий, — выговорил, наконец, Деев. — Дело в том, что немцы на танках саперов подвезли, и переправа восстанавливается ими, как только наша артиллерия накрывает мост. Он сделал паузу. — Остается одно, товарищ командующий, вызвать напрямую пару катюш. Если, конечно, их в станице не разобьют по дороге прорвавшиеся танки. А если "Катюши" сейчас не смогут подойти, спросил Веснин, старательно протирая стёкла очков, на которые налипало сгустками летевшее в траншею горячее грязь. Как тогда? Да, мы можем потерять их, товарищ член военного совета. Рискуем "Катюшами".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 Вызывайте к мосту напрямую наводку пару, Катюш. Будем рисковать. Им там виднее, как проехать под носом у танков. Вы меня поняли? Чтоб через двадцать минут и в помине этого моста не было, и духу, чтобы от него не осталось. Ясно? Слышать о нем больше не хочу, — уточнил азартно и грозно Деев, а Бессонов отвернулся, чтобы не видеть его надувшейся от крика сильной молодой шеи, его рыжего затылка. и с неприятным ощущением от того, что, позволяя резкость себе, никак не терпел ее у других, подумал. Неужели Деев подделывается под меня? Ну и голосок у нашего Деева легко перекричит сотню граммофонов и любой арт-налет, заметил Веснин с шутливым удивлением и стал изучающе разглядывать северную стену траншеи, по которой скатывались струйки грунта. И Бессонов увидел на его лице острое прислушивающееся выражение, точно Веснин улавливал или хотел уловить то, чего не слышал Бессонов в раскалывающемся над траншеей визги и грохоте играющих за рекой шестиствольных миномётов. "Хохлов!" крикнул Веснин, Показывая своими блезорукими глазами на северную стенку окопа, наши 34-ки в станице хлопают. По звуку слышу: "Ох, трудненько сейчас им приходится". Да, 21 танк, подумал Бессонов, представив контрнаступ атаку полка среди улочек станицы, и не ответил. То, что танковый полк хохловов вступил в бой, не могло, конечно, существенно изменить обстановку, отстранить, ликвидировать реальную угрозу нависшего окружения дивизий, опасность на правом фланге армии. И он не хотел самоуспокоительно лгать себе. Контратака Хохлова была в силах только на какое-то время сковать прорвавшиеся на северный берег немецкие танки, заставить их увязнуть в уличных боях, не больше. Но и это было облегчением. И от этого уже зависело многое. Как в игре с не многими данными Бессонова неотступно мучила неизвестность: точно ли ввели немцы во второй половине дня свежую танковую дивизию из резерва, и если ввели, то чем они ещё располагали, чего ещё можно ожидать от них, чем они собираются козырнуть? Что там решают сейчас у этого Манштейна, подумал Бессонов, глядя на божичко выковыривающего землю из заголенищ валянок, и вспомнив с сожалением о не вернувшейся дивизионной разведке, поднял о тяжелевшие веки на задумчивое лицо Веснина, который с полным вниманием и как бы доверием ловил новые звуки боев в станице, где полк Хохлова пытался престановить, сдержать продвижение вышедших на северный берег танков. Сколько длится этот налёт? 5 минут, 10 минут. Совсем не жалеют мин. Командующего к аппарату пронеслись голоса по траншее, мгновенно подхваченные божичка. "Товарищ командующий, вас Еценко сообразил без сонов и с тревогой пошевелился. Долго не было связи. Что скажет сейчас Еценко? Стараясь не надавливать на замлевшую раненую ногу, он встал, а майор Божичка при этом как-то сверхзаботливо поддержал его под локоть и без сонов сказал, усмехнувшись: "Хотел бы предупредить вас, Божичка, не ухаживайте за мной чересчур, как за старой дамой, и не принимайте меня за дряхлеющего старика". "Да что вы, товарищ командующий?" отозвался бодрым голосом божичка, и ясно было, адъютант солгал. По движеням безсонного, по морщинам усталости, по скрипучему голосу, по сухости болезненного лица двадцатисемилетний майор, конечно же, считал его стариком. И с этим ничего нельзя было поделать. Между ними, разделяющей пролегла не одна только разница лет. Подойдя к блендажу связи, Бессонов остановился и пристыдно посмотрел через бруствер, надеясь поймать изменения на поле боя. Над степью схлёстывались пожары, мешались с неостывающим по горизонту заревом заката. И там, далеко в этом зареве и над ним, возбуждённый стаей комариков, падал вниз и возносился в небо переплетаясь очередями посверкивающий клубок наших и немецких истребителей. Протягивались черными перекрестьями дыма, шел всегда малопонятный с земли воздушный бой. А ниже боя группами и попарно проходили наши штурмовики, ныряли, казалось, над краем света. Вблизи же, перед высотой и по скатам балок, медленным широким полукольцом, Танки все теснее охватывали берег. Слева моста не было видно в сплошном частоколе разрывов, в закипях аспидного тумана. Перед подожженным мостом уже скопилось около десятка танков. На окраине станицы горели две наши «Катюши». Те, наверное, которые вызваны были. Танки расползлись и снова сползались к месту переправы, под прямым огнем с северного берега выдвинутых сюда противотанковых дивизионов, а с южного берега, с самого его гребня, бегло стреляло одно орудие, развернутое от фронта на сто восемьдесят градусов, и ответные разрывы застилали его. Оно исчезало, это орудие, оно растворялось в темноте и вновь оживало там, откуда вспыхивали выстрелы. И Бессонов подумал... Что он ведь был в конце ночи именно на той батарее, откуда стреляла единственная орудие, и хотел вспомнить такую знакомую фамилию командира батареи, но не вспомнил, не стал напрягать память. Другая мысль охватила его целиком. Чувствую успех. Немцы до наступления темноты торопились углубить и расширить прорыв. И подумал ещё, что, по-видимому, наступило то почти критическое положение, то состояние на высшей точке боя, когда натянутая стрела напреглась до предела, готовая в